Глава 19. Кладовые Я остался один, а ведь с тех пор, как я вошел в комнату полуразвалившейся городской гостиницы и увидел широченные плечи Балдандерса и прикрытые одеялами, мне ни разу не приходилось оставаться одному. Был доктор Талос, потом Эйджа, потом Доркас, потом Иона. На меня снова навалилось бремя памяти, и я увидел отчетливый силуэт Доркас, Великана и всех остальных, Как видел их, когда меня с Ионой вели через сливовую рощу. А еще жонглеры-дрессировщики и лицидеи. Несомненно, они направлялись в ту часть сада, которая, как часто рассказывала мне Текла, предназначалась для увеселений под открытым небом. Я принялся обыскивать комнату в смутной надежде обнаружить свой меч именно в ней. Но тут мне пришло в голову, что поблизости от вестибюля, наверное, есть какое-нибудь хранилище, где держат вещи узников. Скорее всего, на том же этаже. Лестница, по которой мы спустились, могла привести меня только в сам вестибюль. Выход из комнаты с зеркалами привел меня в другое помещение, где хранились странные предметы. Наконец я случайно обнаружил дверь, открывавшуюся в темный тихий коридор, устланный ковром и увешанный картинами. Я надел маску и набросил плащ, решив, что хотя стража, которая схватила нас в лесу, ничего не знала о моей гильдии, те, кого я смогу встретить здесь, в залах обители Абсолюта, могут оказаться не столь невежественны. По воле случая никто со мной не заговорил. Мужчина в богатой и изысканной одежде отпрянул к стене, а несколько красивых женщин остановили на мне любопытные взгляды. Я чувствовал, как при виде их лиц во мне сколыхнулась память о Текле. Наконец я набрел на другую лестницу, не узкую потайную, а парадную, с большими пролетами и широкими ступенями. Немного поднявшись, я обследовал один из коридоров убедившись, что все еще нахожусь ниже вестибюля. Потом снова стал подниматься, когда вдруг увидел молодую женщину, которая спешила по лестнице мне навстречу. Наши глаза встретились. В тот миг я был совершенно уверен. Она, как и я, поняла, что нам уже доводилось глядеть в глаза друг другу. В памяти моей звучал ее воркующий голосок. «Моя дрожайшая сестрица!» А лицо сердечком заняло в ней надлежащее место. Нет, это была не Текла, супруга Вадалуса, Но очень похожая на нее женщина, несомненно, одолжившая и ее имя, мимо которой я прошел на лестнице в лазурном доме. Она спускалась и поднимался, точно так же, как сейчас. Стало быть, ни одно празднество не может обойтись не только без лицедеев, но и без шлюх. Я нашел этаж, где находился вестибюль, лишь благодаря чистейшей случайности. Едва я сошел с лестницы, как понял, что оказался как раз в том месте, где стояли хастарии, когда мы с Никарет беседовали у серебряной каталки. Именно это место и было самым опасным, поэтому я замедлил шаг. Справа виднелось примерно с полдюжины дверей. Все в резных деревянных рамах и все при ближайшем рассмотрении оказались забитыми наглухо и посеревшими от старости. Слева была только одна дубовая источенная жуком дверь, через которую солдаты протащили нас с ионой. Напротив нее открывался вход вестибюль, а за ним тоже ряд заколоченных дверей, в конце которого виднелась вторая лестница. По-видимому, вестибюль занимал весь этаж этого крыла обители Абсолюта. Я бы и не подумал замешкаться, если бы коридор не оказался совершенно пустым. На мгновение я прислонился к колонне второй винтовой лестницы. Тогда меня вели два стражника, а третий нес термину Сест. Резонно было бы предположить, что когда нас с Ионой втолкнули в вестибюль, этот третий уже преодолел несколько ступеней и направился в место, предназначенное для хранения оружия, которое отбирали у задержанных. но память отказала мне. Тот солдат остался сзади, когда мы стали спускаться по ступеням грота, и больше я его не видел. Может, он вообще не пошел за нами. В отчаянии я вернулся к двери, источенной жуком, и открыл ее. Гниловатый запах колодца сразу же хлынул в коридор, и я опять услышал музыку зеленых гонгов. Там, наверху, царила ночь. Неровные стены были невидимы, только пятна светящихся грибов. Лишь диск, из испещенный точками звезд, Обозначал место, где колодец открывался наружу. Я прикрыл дверь. Не успела она захлопнуться, как на лестнице послышались шаги. Спрятаться было некуда. Добраться до второй лестницы, прежде чем меня увидят, я не успел бы. Можно было проскочить наружу, но я решил остаться на месте. Появился плотный человек, лет пятидесяти, одетый в ливрею. Несмотря на длину коридора, я заметил, что при виде меня его лицо побледнело. Однако он поспешил мне навстречу, а оказавшись на расстоянии 20 или 30 шагов, начал отвешивать поклоны и заговорил. «Чем могу служить, твоя честь?» «Мое имя адила Я здесь управителем. Вижу, ты с конфиденциальным поручением к... отцу Эниру?» «Да», — не раздумывая, подтвердил я. «Но сначала мне бы хотелось получить свой меч. Я надеялся, что он уже видел терминус эст и знает, где его искать, но он ответил непонимающим взглядом. «Когда я прибыл...» Меня попросили сдать оружие и сказали, что вернут его, как только мои услуги понадобятся отцу Эниру. Маленький человечек решительно замотал головой. «Уверяю тебя, я занимаю такое положение, что мне немедленно сообщили бы, если бы слуги...» Я говорил с притарианцем. «А, конечно. Мне следовало бы сразу догадаться. Их тут, видимо, невидимо, и никто никому ничего не докладывает. Твоя честь. Дело в том, что сбежал один из заключенных. Может, ты знаешь?» «Нет. По имени Бельзек». Говорят, он не опасен. Его и еще одного преступника обнаружили прячущимися в беседке. Однако этот бевзек как-то умудрился вырваться и был таков. Стража все твердит, что его вот-вот поймают. Не знаю, не знаю. Я провел в обители абсолюта всю жизнь, и в нем масса очень странных закоулков. Весьма странных. Наверное, мой меч как раз в одном из них. Не мог бы ты взглянуть? Он отступил, как будто я замахнулся. Разумеется, твоя честь, Разумеется. «Я всего лишь хотел поддержать приятную беседу. Возможно, он прямо здесь, внизу. Если ты последуешь за мной...» Мы и прошли ко второй лестнице, и тут я понял, что в попыхах проглядел под ней узенькую дверцу. Она была покрашена белой краской и почти сливалась с каменной стеной. Управитель достал тяжелую связку ключей и открыл дверь. За ней оказалась треугольная комната гораздо больших размеров, чем мне представлялось. В дальнем конце от двери, под потолком, имелось нечто вроде антресолей, которым вела деревянная лесенка. Комнату освещали такие же светильники, как и вестибюля, только польза от них было еще меньше. «Ну как, не видать твоего меча?» – спросил управитель. «Погоди-ка, где-то здесь должна быть свеча. На этих полках при таком освещении ничего не разглядишь». Пока он говорил, я обшаривал полки. Они были завалены одеждой, среди которой вдруг попадались то пара башмаков, то карманный ножик, то флакон с духами. Когда я сам был еще подростком, кухонные мальчишки все время ломали запор и хозяйничали здесь. Я положил этому конец, повесил надежный замок, но поздно, самое ценное наверняка пропало. А что это за комната? Поначалу кладовка, нечто вроде раздевалки для посетителей, плащи, шляпы, башмаки, ну, слово можешь себе представить. Здесь всегда была куча барахла, те, что отсюда выходили, обычно на радостях и не вспоминали про свои вещи, А поскольку это крыло всегда принадлежало отцу Эниру, много было и таких, кто, придя повидать его, оставался здесь на всю жизнь. Зато уж кому удалось выйти, те больше никогда не появлялись. Он помолчал, оглядываясь по сторонам. «Мне пришлось дать солдатам ключи, чтобы они не взломали дверь, когда искали этого бевзека, так что я думаю, они могли занести твой меч сюда. А если не сюда, то, наверное, в караульную комнату. Это ведь не то верно?» Он вытащил из угла старый эспадрон. «Да, не очень-то похож. Боюсь, больше оружия здесь нет. Я могу объяснить тебе, как пройти в караульное помещение. Или, если прикажешь, разбужу одного из пажей и пошлю его». Лестница на антресуле еще держалась, но я взял у управителя свечу и скарабкался наверх. Не потому, что солдаты могли засунуть сюда терминус эст. Просто нужно было немного подумать о перспективах, открывающихся передо мной. Взбираясь, я услышал наверху шорох и решил, что это шмыгнул прочь какой-нибудь грызун. Но когда моя голова оказалась над настилом, я при свете свечи увидел маленького человечка, того самого, что был вместе с Гефором на дороге. Он стоял на коленях, глядя на меня умоляющим взглядом. Это без сомнения был Бевзек. Я вспомнил имя только когда увидел его. «Что там, твоя честь?» «Тряпьё, крысы!» «Так я и думал», — проговорил управитель, пока я делал шаг с последней перекладины. «Конечно, не стоило тебя утруждать, Но в мои годы не непросто иметь дело с такими ненадежными сооружениями. Изволишь сам пройти в караульное помещение или поднять мальчика? Не обойду сам». Он кивнул с понимающим видом. «Я тоже думаю, что так с подручней. Они могут не отдать мечпажу и даже не признаются, что он у них. Ты сейчас находишься в крыле правосудия, как тебе должно быть известно. Если не хочешь терять времени на разговоры с караульными нарядами, наружу не выходи». потому лучше всего будет подняться по этой лестнице на три пролета и повернуть налево. Дальше пройдешь по галерее около тысячи шагов до оранжереи. Там темно, поэтому смотри хорошенько, пока не увидишь растения. Потом сверни направо в оранжерею и пройди еще 200 шагов. Там всегда часовой у дверей. Я поблагодарил его, и пока он возился с замком, ухитрился довольно далеко проскочить вверх по лестнице. На первой же площадке я укрылся в коридоре, пропустив его вперед. Потом снова спустился в коридор перед вестибюлем. Предположим, мы меч какой-нибудь караулке. Тогда очень мало надежды на то, что я смогу вернуть его мирным путем. Поэтому я хотел удостовериться, что его действительно нет в более доступном месте, прежде чем пытаться выкрасть его или же добывать силой. Еще мне казалось возможным, что на него мог случайно наткнуться Берзек, пока ползал по разным закоулкам и не мешало бы расспросить беглеца. Между тем меня беспокоили и узники вестибюля. К тому времени они должны были уже обнаружить потайную дверь, которую мы оставили открытой, и расползлись по всему крылу обители Абсолюта. Значит, скоро кто-нибудь из них попадется, и тогда начнутся поиски остальных. Добравшись до двери в кладовку, я приложил к ней ухо, надеясь услышать Бевзека, но оттуда не доносилось ни звука. Я тихонько позвал его по имени и не получил ответа, потом надавил на дверь плечом. Она не поддалась, а ударить посильнее я боялся. Наконец я умудрился просунуть край огнива, что дал мне Вадалус, в дверную щель и сломать замок. Бевзек исчез. После непродолжительных поисков я обнаружил в задней стене кладовки дыру, которая открывалась в узкий проход между стенами. Наверное, оттуда он проник в кладовку в поисках места, где мог бы поспать, вытянув ноги, а теперь улизнул туда же. Говорят, в заброшенных лабиринтах обители Абсолюта живут белые волки, которые давным-давно забрели из окрестных лесов и поселились там. Может быть, Берзек стал жертвой этих существ, ибо больше я его никогда не видел. Но той ночью я не собирался искать его. Я приладил на место дверь и, как мог, замаскировал взломанный замок. И только тогда я обратил внимание на то, что все это помещение было совершенно симметричным. Вход и вестибюль в центре, по обеим сторонам две дубовые двери, а дальше две лестницы. Я подумал, что это крыло было отдано на откуп отцу Эниру, как сообщил служитель, и подтверждала название именно потому, что в нем, по крайней мере отчасти, присутствовал принцип зеркального отражения. И если это так, то под второй лестницей должна находиться такая же кладовая.